Часть вторая. Идея снимать программу в кафе провалилась. Это оказалось нерентабельно и слишком утомительно для группы. К концу съемочного дня Наташа чувствовала себя как выжатый лимон. Сил не было ни на что. Четыре интервью в день, и все с полным напряжением, нельзя расслабиться ни на секунду. Хорошо еще, что последней была знаменитая питерская балерина, красивая и умная женщина с хорошим чувством юмора. Говорить с ней было легко и приятно. К тому же Наташа не раз видела ее на сцене и искренне восхищалась ее талантом. «Спасибо, Ариадна», — сказала ей Наташа, когда выключились камеры, и балерина собралась уходить. «Это вам спасибо. Мне кажется, это было лучшее интервью в моей жизни. Обычно задают какие-то стереотипные вопросы». А у вас так много неожиданного. Получается живой разговор, и вам я смогла сказать то, чего никогда не сказала бы другому интервьюеру. Я ведь отказывалась сначала, а потом мне показали вашу беседу с Сизовой, и я восхитилась. Скажите, а когда будет эфир? О, этого я еще не знаю. Но вам непременно сообщат. Они простились как добрые знакомые. «Что, Натулька, выдохлась?» — спросил режиссёр. «Просто мёртвая». Наташа медленно направилась в гримерную снять грим. Ей казалось, что он какой-то тяжёлый. «Садись, красавица», — сказал гример Лёвочка. «Знаешь, Лапуля, я всегда смотрю твои съёмки. Мне интересно. Ты умеешь из людей такое вытащить?» «Спасибо, Лёвочка. Скажи...» «Почему мне к концу дня кажется, что грим давит?» «А ты как думала? К вечеру какой слой у тебя на коже?» «А может, надо после каждой съемки снимать, а потом заново накладывать?» «Да нет, грим хороший, дорогущий. Кузьмин для тебя на самый лучший расщедрился». «Кузьмин? Он вникает в такие вещи?» — искренне поразилась Наташа. «А то». «Наташа не видела Кузьмина уже месяца три». Раза два он звонил ей, и говорил приятные вещи, что он очень доволен, что у программы рейтинги растут, что многие медийные лица сами звонят ему и просят, а кое-кто даже требует, чтобы их пригласили на программу. «Лапуля, ты за рулем?» «Нет, я после четвертой съемки не могу вести машину. Меня отвозят». «Ну вот и готово. Ты только на ночь крем не клади. Пусть кожа отдохнет». А утром масочку, и будешь как новая. Спасибо, Лёвочка. Наташа, вы ещё здесь? Влетела в гримерку Люба помощница Кузьмина. Наташа, у нас в следующие выходные выезд на природу. Куда? Зачем? Ну так канализация же. Что? Не поняла Наташа. Да это хохма такая. Петровых придумал. Канал приглашает своих региональных партнеров на совещание, так называемый съезд станции. Два с половиной дня работаем, потом тусовка. Все обставляется очень роскошно, собираются все спонсоры. А можно мне не приезжать? Ни под каким видом. Вы сейчас одна из главных наших фишек. Короче, Глеб Витальевич наказал, чтобы вы были все непременно. Будет презентация новых проектов, вручение профессиональных призов. А я там зачем? А вы и другие лица канала как крем на тортике. Выезжаем в четверг вечером. Нужно вечернее платье. Господи, помилуй. А у меня же в пятницу съемочный день. Я, если так уж необходимо, приеду в субботу утром. Хорошо. Я записываю. Наташа, машина ждет! Крикнул кто-то. «Уже иду. Завтра полдня буду спать». Она знала, что после съемочного дня заснуть ей удастся только уже под утро. Она будет прокручивать в голове весь день, все четыре встречи, терзаться сомнениями. Не зря ли я задала тому-то тот-то вопрос? Не надо ли вырезать неловкую оговорку гостя? Она всегда присутствовала на монтаже программ. И нередко вступала в жестокий спор с режиссером. Поначалу он сердился, ворчал, но она сумела убедить его в необходимости ее присутствия. «Ты пойми, в этой его неловкости виновата я, так почему он должен расплачиваться за мою невольную бестактность? Что ты все берешь на себя? И потом, смотреть программу с такими вот живыми вкраплениями будет интереснее». Иногда она соглашалась с режиссером, иногда он с ней, и в результате Они нашли общий язык. Но вообще-то, Наталья, ты для телевидения слишком порядочная. Ничего, пройдет. Ты хочешь сказать, что я стану непорядочной? Ну, не то чтобы непорядочной, но обнаглеешь, обозлишься, цинизму наберешься. Хорошо, что предупредил Вовик. Буду следить за собой. Дома у Наташи все как будто устаканилось. Артур даже как-то сказал. «А знаешь, о твоей программе много говорят». «Кто говорит?» «Да многие. Практически куда ни придешь, везде девушки обсуждают ее и тебя заодно. Как ты была одета, как причёсана, какие на тебе были цацки. Тебе это неприятно?» «Да нет, скорее наоборот. Я тобой горжусь». «Ну вот, а я из-за тебя проиграла бутылку Бейлиса». «Разумеется, лорки». Это она любительница Беллиса. И она меня не любит. Но больше всех гордился Наташей ее брат. Поскольку в час выхода программы он всегда был на работе, то все программы записывал и с пристрастием смотрел в свободное время. А потом обязательно звонил сестре. «Наташка, ты такая молочина! Я так тобой горжусь!» В квартире было тихо. Аська уже спала. Наташа заглянула в спальню. Мужа не было. Но не мог же он уйти, оставив Аську одну в квартире. Она обнаружила его в гостиной. Он спал на диване, положив на живот какой-то журнал. Вот и хорошо. Все спят. Она не стала будить мужа, знала, что он скоро сам проснется Видно, тоже вымотался за неделю. Она на цыпочках и со спокойным сердцем отправилась на кухню. После тяжелого съемочного дня ужасно хотелось есть Она налила себе тарелку грибного супа и сунула в микроволновку. Почему-то после съемочного дня она ела именно суп, который в обычные дни не ела почти никогда. Вот такие причуды измученного организма. В дверях появился заспанный муж. «Щи хлебаешь?» «Не совсем щи, но хлебаю». Очень вкусно. Ты вообще хорошо готовишь. И, слава богу, еще успеваешь это делать. Артур, не ворчи. Устала? Как всегда. Кто у тебя сегодня был? Никита Порываев, Игумнова, Мещеряков и Ариадна Потоцкая. А Мещеряков это кто? Киноактер. Николай Мещеряков. Не знаю такого. Ничего не потерял. Красивый болван. Зачем звала? Это не я. Он снялся в новом сериале нашего канала. Ты выставила его на посмешище? Да нет, не та фигура. Наташ, тебе еще не надоело? С ума сошел? Мне так интересно. Да, кстати, в следующую субботу и воскресенье меня не будет. А что такое? Меня сливают в канализацию, хмыкнула Наташа. Что это значит? Недовольно осведомился Артур. Наташа объяснила. «Так, теперь уже и выходные заняты. Надо брать домработницу. Мне, кстати, Дебора Дмитриевна предлагала...» Дебора Дмитриевна была старшей коллегой Артура, которую он безмерно уважал. «Да? Пожалуй, действительно надо взять кого-то. А то у меня столько работы помимо съемок, да еще меня приглашают на интервью». «Не понял?» ну У меня тоже хотят взять интервью для Первого канала и для журнала «Космополитен». Да и готовиться к съемкам надо. Да, кто бы мог подумать. А меня, между прочим, тоже пригласили на телевидение. Куда это? В программу «Судьи и судьбы». Ты согласился? А почему бы и нет? Я, в конце концов, не последний в этом городе адвокат. Ну что ж... Может, ты скоро тоже пропишешься на телевидении, и будет у нас телесемья? Ты недовольна? С чего ты взял? Сходи, попробуй. Съемка была в самом разгаре, когда у монитора вдруг возник Кузьмин. Что тут у вас? Да черт знает что, проворчал кто-то. Что такое? Да Наташка, бедолага, бьется с Мелеховым, никак его не расшевелит. Он застыл в своем величии. Тупица. Вынесла вердикт редактор Лена. Кузьмин опустился на подставленный ему стул. На экране Наташа и вправду маялась. Писатель мелихов был непробиваем. Отвечал на вопросы вяло, односложно и, пожалуй, даже слегка презрительно. Бедная девочка. «Ну, если у нее ничего не выйдет, мы просто не дадим это в эфир». И вдруг... «Скажите, Генрих Вячеславович...» «А вы хороший человек?» Вдруг разозлилась Наташа. Писатель, не ожидавший такого вопроса, вдруг словно проснулся. «А почему вы об этом спрашиваете? Вы что-то прочли обо мне в интернете? Мало ли, какие гадости там о людях пишут. Или вы знакомы с моей бывшей?» «Да что вы, я ничего такого не имела в виду. Я просто спросила. А вы не ответили и почему-то забеспокоились». «Да, я хороший человек. Что бы обо мне ни говорили. Я всегда соблюдаю основной закон...» «Конституцию?» — неподражаемо подняла бровь Наташа. «Нет, для меня основной закон — это десять библейских заповедей». «И вы их никогда не нарушаете?» «Представьте себе!» «Все-все?» «Да». «О, это поистине достойно восхищения». Но тут есть некие противоречия. Вот, например, не сотвори себе кумира, а в вашем интервью журналу «Огонек» вы признаетесь, что ваш кумир — это Достоевский? С лукавой улыбкой заметила Наташа. Это совершенно иное дело. Но все-таки кумир. Я не принимаю этого упрека. Хорошо. А как быть заповедью «не прелюбодействуй»? «Вы обвиняете меня в прелюбодеянии?» — взвился писатель. «Боже, сохрани! Но вы сами говорили моему коллеге на канале НТВ, что вы...» Цитирую. «Я могу сказать о себе, что я бабник, но просто не в силах устоять перед красивой бабёнкой. И вообще, друзья называют меня альфа-самцом. Или вы альфа-самец-теоретик?» «Что вы себе позволяете, девушка?» «Ничего, просто констатирую очередное противоречие. Вот уже две заповеди вы точно нарушаете, а там еще и третья сама собой напрашивается». «Это какая же?» «Не возжелай жены ближнего своего, а, Генрих Вячеславович?» Слава Богу, у писателя хватило ума расхохотаться. Он лукаво погрозил Наташе пальчиком. «Да, не зря мне говорили, что с вами надо держать ухо востро». Дальше беседа потекла уже нормально. «Ах, какая девка!» — хлопнул в ладоши режиссер. «Вырулила! Но при этом всем показала, какой дурак этот Мелехов. Да, Глеб Витальевич, это поистине бесценный кадр. Скоро на нас такой наезд в сети будет», — вздохнула редактор. Алла Георгиевна. — Ничего, зато рейтинги подскочат до небес. Наверняка Мелехов завтра будет в сети жаловаться на наш канал, на Наташу, а нам только того и нужно, смеялся Кузьмин. — Скажите, Володя, я вот что подумал. А может, нам снимать все-таки по три программы в день, но два дня в неделю? — Хозяин-барин. Но вообще-то Наташка в конце четвертой программы уже не живая. Мы-то отработали смену и домой, а она... «Хотя, судя по сегодняшней съемке, еще ого-го!» «Ладно, подумаем. Съемка закончилась. Из студии вышел мелихов И сразу испарился, даже не сняв грим. Вскоре вышел оператор, а потом появилась Наташа. Она была страшно возбуждена. «Вова, скажи, получилось хоть что-то?» «Ну ты мать дала! Я сперва думал, в брак все пойдет». «А ты так его раскрутила!» И тут Наташа увидела Кузьмина. «Глеб Витальевич, какими судьбами?» «Да вот был тут, зашел посмотреть». «Лихого его!» «Как вам в голову пришло спросить, хороший ли он человек?» «Не знаю. Просто я уже начинала его ненавидеть», — засмеялась она. «Молодчина! Просто восторг!» «Ну, первую часть, наверное, надо будет слегка сократить, а то зрители со скуки помрут». «Чепуха! Дадим рекламную нарезку из самых острых моментов. Сама, что ли, не знаешь?» — заметил Володя. «Ох, я так устала, что уже плохо соображаю. Простите, Глеб Витальевич, мне надо поскорее снять грим. К концу съемок он на меня давит». «Да-да, конечно. Надеюсь, вы завтра будете на нашем мероприятии?» «Это обязательно?» «Да, Наташа. Уж не в защите но...» «Хорошо, я буду». «К которому часу?» «Ну, вам можно приехать к часу. А мне с самого утра», — вздохнул он. «Основная масса народа уже там. Я пришлю за вами машину к двенадцати». «Да я могла бы и сама». «Нет-нет, машина будет». «Спасибо». «Наташа, я хотел еще...» А, впрочем, поговорим на природе. Вы слишком устали. Да, спасибо. Спокойной ночи, Наташа. А тебе обязательно мчаться на эту тусовку? С недовольным видом спросил Артур. Увы. Думаешь, мне хочется? Откуда я знаю? Ты прекрасно знаешь, что я в принципе не люблю тусовок. Ну, мало ли что было раньше, до эпохи телевидения. В голосе мужа Наташи послышалось явное недовольство. Но она так устала, что предпочла не обращать на это внимания. Поворчит, перестанет. Когда объявили так называемый кофе-брейк, Кузьмин спустился в холл и спросил у девушки-администратора. «Простите, а госпожа Завьялова приехала?» «Еще нет». Он посмотрел на часы. «Десять минут второго. Пора бы ей уже быть. Но, в конце концов, мало ли что могло ее задержать». Пробки бывают и по субботам, особенно на выезде из города. Весна все-таки. Народ рвется на свои фазенды. И тут он увидел ее. Она была в светлых брюках и коротенькой пестрой жикетке. Кузьмин почувствовал, что душа уходит в пятки. Или это называется сердце оборвалось. Он испугался. Откровенно испугался силы своего чувства. «Глеб Витальевич», улыбнулась она. «По вашему приказанию прибыла». «Я рад. Вы чудесно выглядите. Успели заметить, какой тут дивный воздух?» «Честно говоря, нет, не успела. Шофер подвез к самому входу». «А кофе хотите?» «У нас как раз кофе-брейк». «Хочу. Спасибо». «Тогда момент». Он что-то сказал девушке-администратору, взял Наташину дорожную сумку. Идемте. Наташа последовала за ним. Он привел ее на небольшой уютный балкончик, где стояли всего два столика. Садитесь, Наташа. Кофе сейчас принесут, а пока дышите полной грудью. А тут и в самом деле хорошо дышится. Спасибо. Наташа, я давно ждал случая высказать вам... Вы здорово работаете. Вчера я наблюдал непосредственно. Это было виртуозно. Но, как я и предполагал, Мелехов уже выложил в интернет довольно злобную заметку. «Да черт с ним!» — поморщилась Наташа. «Безусловно!» — рассмеялся он. «Нам это только на пользу!» «И еще! На вас удивительно интересно смотреть во время беседы. Вы так живо на все реагируете!» и «Я слышал массу восторженных отзывов!» «Глеб Витальевич, вы меня захвалите!» Наташа, я хочу предупредить. О чем? К вам скоро начнут подъезжать с других каналов, переманивать, перекупать. Глеб Витальевич, пока таких заходов не было? Нет. Будут. Но я прошу вас об одном. Ставьте меня в известность о том, что именно вам предлагают. Глеб Витальевич, это как-то само собой разумеется. И потом, у меня контракт, но дело даже не в этом. «Я вообще не люблю метаться в поисках лучшей доли. Я просто очень верный человек по натуре». Чуть смущенно улыбнулась она. «Если мне хорошо, а мне сейчас на канале хорошо, зачем я буду...» «Наташа, вы... вы какой-то бронтозавр, что ли?» «Во всяком случае, в нашей среде». «Комплимент сомнительный, надо заметить», — рассмеялась Наташа. А у него от этого смеха всё внутри перевернулось. Появился молоденький официант, принёс кофе, корзинку с пирожными и вазу с фруктами. «Наташа, рекомендую, пирожные тут отличные». Сейчас она скажет, что в рот не берёт пирожных. Но она с любопытством разглядывала их, потом положила себе на тарелку эклер и корзиночку. «Обожаю сладкое», — чуть смущённо проговорила она. И он сразу вспомнил, как в питерском кафе она с наслаждением уплетала торт перед тем, как он подошел к ней. «Правда вкусно. И кофе отличный. Глеб Витальевич, а здесь есть бильярд?» «Бильярд? Есть. А вы что, играете?» «Да. Обожаю. Но с тех пор, как работаю у вас, ни разу не играла. Времени совсем нет». «А я никогда даже не пробовал. Как-то не тянуло». «О, так вам надо научиться! Это кайф!» Он смотрел на нее с таким восторгом, что самому стало неловко. А она, казалось, ничего не замечает. «Значит, я триста лет ей не нужен. А она такая настоящая вся. Я, кажется, ее люблю. Как ни дико это звучит». В этот момент на балконе появился огромный серый кот, сел и уставился на людей совершенно круглыми оранжевыми глазами. «Боже, какая красота!» всплеснула руками Наташа. «Кис-кис, иди ко мне!» Кот не трогался с места. «А ведь он какой-то здорово породистый!» «О, да! Это веслоухий британец! Местная достопримечательность по кличке Кузя! Практически мой тезка!» засмеялся Кузьмин. Или однофамилец. Кот дёрнул коротким толстым хвостом и с важным видом удалился. Вы ещё и в кошачьих породах разбираетесь? Да, Наташа. Я обожаю кошек. У меня за городом две кошки и кот, правда, беспородные. Но мне это не мешает. Как он на меня смотрит. У него такие тёплые глаза, и вообще от него исходит какое-то тепло. Вдруг опомнилась Наташа. Он что, влюблен в меня? Только этого не хватало. Черт побери, а ведь у Артура в последнее время взгляд какой-то совсем холодный. Я только сейчас это поняла. «Глеб Витальевич, перерыв закончился». Заглянула к ним какая-то девушка. «Да-да, иду. Простите, Наташа, мне и впрямь пора. А вы до вечера свободны». Ну, если вдруг понадобитесь, вас найдут. Извините, что не проводил до номера. Лифт вон там. Спасибо. Большое спасибо. Наташа осталась в полном смятении. Она взяла сумку и поднялась в номер. Это была большая уютная комната, как в лучших отелях Европы. И балкон, где стояли два кресла, и крохотный столик. Она повесила вещи в шкаф. Надо бы переодеться. Но неохота. Наташа вышла на балкон. Тут и вправду прекрасный воздух. Скоро лето. В июне я еще работаю. Надо Аську отправить к маме. Наташина мама после смерти отца через полтора года вышла замуж и уехала жить в Юрмалу, где у ее мужа был чудесный домик. А в июле мы с Артуром повезем ее уже на теплое море. Мы с Артуром. А есть ли еще... Мы с Артуром. Бог его знает. Вспомнив тёплый взгляд Кузьмина, она слегка поёжилась. А почему, собственно? Он очень интересный мужчина, привлекательный. В такого ничего не стоит влюбиться. Но даже если я расслаблюсь и позволю себе влюбиться... Нет, невозможно. Пошлый служебный роман. Да кто говорит про роман? «Переспать» С благоволящим тебе начальником у нас считается нормой, тем более если начальник так привлекателен. Но он женат, у него двое детей, а я ни за что не хочу быть любовницей и причинять горе незнакомой женщине. Мне бы понравилось, если бы я узнала, что у Артура есть любовница. А ведь она наверняка есть. Это она подарила ему уродливого зайца с надписью на пузе «Моему зайчику» которого я обнаружила у него в бардачке. Он тогда, немало не смутившись, сказал, что купил зайца для Аськи и в самом деле отдал его ей. Я тогда поверила. Или захотела поверить. Значит, она все-таки есть и называет его зайчиком. Какая гадость. Но кто она такая? Или имя им Легион? о чему я удивляюсь? Мы женаты уже двенадцать лет. Но мне всегда казалось, что он меня любит. Ох, что я делаю? К черту эти гадкие мысли. Неведение — благо. Многое знание, многое печали. Как бы там ни было, мы семья, у нас есть дочь, которую, кстати, Артур просто обожает, и мало ли что бывает в семейной жизни. А зайца надо выбросить. И дело с концом. Наташа переоделась. И пошла искать бильярдную. «Даже если там никого нет, просто погоняю шары. Давно ки в руки не брала». Так оно и вышло. В бильярдной никого не было. Но через десять минут туда заглянул молодой человек. «О, я пришел на стук шаров. Вы играете?» «Играю». «Сразимся?» «С удовольствием». Паренек играл хуже нее. «А вы ас?» «Да ладно». «Вы Наталья Завьялова?» «Она самая». «Здорово работаете». «Спасибо». «А вы кто?» «Я зам техдиректора. Василий Кармазин. Вы у нас такого шороху навели». «Вы о чем?» «Да нет, так», — смутился вдруг Василий. «Бабы судачат. Многие завидуют». «Это дело обычное. Ладно, я пойду». наташа вдруг стало неприятно и скучно а реванш как-нибудь в другой раз. Счастливо. Господи, что я тут делаю? Вместо того, чтобы побыть с Аськой, она поднялась в номер и позвонила домой. Артура не было, а Аську взяла к себе свекровь. На душе было тоскливо, и она решила просмотреть материалы, подготовленные редакторской группой к предстоящим интервью. И эту часть работы она любила не меньше, чем сами интервью. И вдруг в материале об известном путешественнике она обнаружила странные несоответствия тому, что сама знала об этом человеке в силу того, что Артур много рассказывал о деле, которое вела Дебора Дмитриевна Новак. Дело было достаточно резонансным. Но то, о чем говорилось в подготовленных для интервью материалах, казалось полным абсурдом. «Надо это проверить. А позвоню-ка я сама Деборе Дмитриевне». «Замечательная тетка. Очень хорошо ко мне относится». Она набрала номер. Дебора Дмитриевна откликнулась мгновенно. «Наташа, привет. Что-то случилось?» «Дебора Дмитриевна, простите, что звоню в выходной день, но у меня к вам вопрос». «Слушаю тебя, Наташенька». «Дело в том, что я просматривала материал, который мне подготовили для интервью с Валентином Сбитневым». «Он будет у тебя в программе?» «Когда?» «Съемки должны быть в пятницу, а когда это пойдет в эфир, я пока не знаю». «Я стараюсь не пропускать твою программу. Мне не всегда удается посмотреть, но муж мне докладывает. Он теперь твой поклонник». «Да. Так что там такое?» Тут сказано, что будто бы сбитнев не однажды привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений своим помощникам во время путешествий. «Что за бред?» Тут сказано, что у него ужасающий характер и явная склонность к насилию. Наташа, это полная чепуха. Он привлекался к уголовной ответственности всего однажды за якобы растрату средств, отпущенных ему на путешествие спонсором. Но мне удалось разбить в пух и прах это обвинение. Просто он человек, не слишком хорошо разбирающийся в бухгалтерии, и его... Элементарно подставили люди, работавшие на этого спонсора. Но обвинение лопнуло, как мыльный пузырь. А Збитнев вообще мухи не обидит. Интересно, кто и где нарыл такую чушь? Наташа, и есть у меня подозрение, что кто-то хочет подставить уже тебя. Валентин человек не агрессивный, но вспыльчивый и обидчивый. Услыхав подобную чепуху, он запросто мог бы вскочить и убежать из студии. «Только и всего». «Ничего себе!» — растерянно пробормотала Наташа. «Но ты знаешь, кто именно тебе готовил этот материал?» «Там три человека». «Тогда послушай меня. Раньше что-то подобное бывало?» «Нет. Пока никаких подстав не было. Но это такая грубая работа». «Ничего, я разберусь». «Только попытайся сделать это как бы с юмором». Не кричи, не ругайся, а скажи как-то вскользь. А лучше сделай так. Промолчи и посмотри, какая будет реакция после съемок. Кто-то наверняка будет сильно разочарован. Нет, так я не смогу. И потом я должна знать, кто это. Я не смогу работать с людьми, которым не доверяю. Всякий может ошибиться. Тем более, что часть информации мы берем в интернете. Но это уже не ошибка, а сознательная попытка подставить меня. У меня физически нет возможности досконально проверять каждую запятую. Но только не шуми. Да нет, конечно, шуметь я не стану. Да ты вообще молочи, Наташка. Я даже не ожидала. Я тобой горжусь. Скажите это Артуру. Договорила неоднократно. А он тебе не передавал? Нет. Вот засранец. Он ревнует. Это глупо. А ты что, мужиков не знаешь? Да, честно говоря. Я рано вышла замуж, и... И у тебя никого больше не было? Не было. Наташка, не разочаровывай меня. Верная жена в наше время — это нонсенс. Тем более такая интересная и умная. Советую тебе завести роман очень освежает супружескую жизнь. Можно сказать, вентилирует ее. «Дебора Дмитриевна, а Артуру вы тоже это внушаете?» «Боже, сохрани! Мужикам и внушать ничего не надо, сами сообразят!» «Вы что-то о нем знаете?» — насторожилась Наташа. «Нет, он со мной на подобные темы не беседует». «Да, кстати, ты сможешь прийти на мой юбилей?» «Пятьдесят пять!» пенсионный возраст, не жук начехал. Быть не может. А когда? В следующую субботу. Непременно буду. Вернее, будем. Ну, счастливо тебе, детка.